«Я немного знаком с мифологией», — сказал Дойл, которого начинал раздражать самодовольный тон профессора. «Да-да, кто же в этом сомневается? Но дело тут не в одной мифологии, уважаемый коллега». И для пущей важности Вамберг поднял указательный палец. «В этот момент подали второе блюдо». Но, слава богу, с облегчением вздохнул Дойл. «Мало того, что мы с Эйлен умираем с голоду, они еще мучают нас своими занудными речами». «Жареная куропатка с капустой!» — громогласно возвестил пилф «Куропатка?» — удивился Дойл. «Должно быть, епископ ошибается. Дело в том, что крылышко этой куропатки не уступает по размеру крылу индюшки, а капустный лист занимает всю тарелку. Где это на севере Англии, да еще в середине зимы, можно вырастить такую гигантскую капусту?» Однако дареному коню в зубы не смотрят, решил Дойл, откусывая большой кусок от крылышка куропатки. Мясо было мягким, сочным и невероятно вкусным. Эти самые духи, так хорошо знакомые нам по сказкам и легендам, на самом деле являются подлинными строителями и архитекторами природы, продолжал Ванберг, даже не взглянув на стоявшую перед ним тарелку. Нимфы, наяды, духи воздуха. Наверное, не зря память о них сохранилась в фольклоре всех народов и раз и в нашем цивилизованном сознании. — Что значит «не зря»? — спросил Дойл, расправляясь с Куропаткой. — Не зря, потому что они реальны, — самоуверенно улыбнулся Ванберг. Потому что я видел их собственными глазами, общался с ними, даже танцевал. Только Не в последние дни, — усмехнулся про себя Дойл, — застенчивые существа, чрезвычайно сдержанные, но как только контакт установлен, а мне удалось добиться этого с помощью шаманов с Карибских островов, мгновенно выясняется, что они прямо-таки рвутся к сотрудничеству с нами. — Потрясающе! — с иронией хмыкнул Дойл, обгладывая косточку. — Ну, что я вам говорил? С набитым ртом прошамкал епископ. «И как же они представляют сотрудничество с нами?» спросил Дойл. «Делая то, что у них лучше всего получается», сказал Вамберг. «То есть, занимаясь выращиванием». «Ну да, выращиванием», автоматически повторил Дойл. Вамберг подцепил с тарелки огромный капустный лист. А если я вам скажу, что капуста, которой принадлежит этот чудесный лист, была посажена всего три недели назад в сухой песок, и что мы срезали качан сегодня утром? Я бы ответил профессор, что вы танцевали с заклинаниями слишком долго, — сказал Дой. Вамберг сдержанно улыбнулся и поднял с тарелки крылышко куропатки. А если я вам сообщу? Что когда эту куропатку поливали соусом час назад, ей было всего две недели отроду. Что вы скажете на это, доктор? Слуги готовили стол для следующего блюда. Итак, эти духи природной стихии, как вы их называете, ни на что больше не способны? Кроме как выращивать куропаток размером с орла, спросил Дойл. Фарель с лимоном объявил Пилфред. Слуга снял крышку, на подносе лежала огромная рыбина, по виду явно форель, украшенная петрушкой и лимоном. Величиной эта форель была не меньше крупного сетра. Дойл перехватил изумленный взгляд Эйлин. Профессор Вамберг хитро улыбался. В этот момент он был похож на Чеширского кота из сказки Кэрола. «Потерпите, потерпите, доктор!» Блюдо с рыбой поставили прямо перед Дойлом. Однако, несмотря на то, что форель источала соблазнительный аромат, Дойл почувствовал, что у него пропал аппетит. Его чуть не тошнило при мысли о том, что эту форель вырастили какие-то неизвестные духи. Поглядев в конец стола, Дойл заметил, что Александр Спаркс к еде даже не притронулся, но зато не сводит глаз с Эйлин. Его высочество принц Эдди, напротив, громко чавкая, жадно заглатывал куски рыбы, запивая ее вином и совершенно не обращая внимания на окружающих. Восхитительно! прохрипел епископ, пытаясь сдержать отрыжку. Другим неожиданным открытием стало открытие секрета некоего эликсира. Это было на Открытием я обязан священнослужителем, А те, в свою очередь, узнали рецепт эликсира от духов, продолжал профессор Вам. Между прочим, сами священнослужители пользуются этим эликсиром на протяжении многих веков. Они-то и обнаружили одно его замечательное свойство. Если применять эликсир в определенных пропорциях, он освобождает человека от собственного сознания и воли. Простите, не понял Дойл. Человек перестает осознавать себя, становится послушным, целиком и полностью отдавая себя во власть священнослужителя, который использует его так, как считает нужным, в работе на полях или по дому. Даже самые зверские особи становятся просто ручными и очень, очень дисциплинированными, с довольным видом пояснил Вамберг. «Современное рабство», — подумал Тойл. Людей превращают в бессловесных рабов, наподобие этих слуг, разносивших сейчас какое-то мясное блюдо. Дойл боялся даже смотреть в их сторону. Проблема со слугами на Гаите разрешилась замечательно легко, тяжело отдуваясь, сказал епископ Пилфер. Прекрасно, когда можно говорить все, что угодно, и не бояться, что тебя подслушают.